Издательство Бамбора. Океан книг. Гиблое дело. Как раскрывают самые жестокие и запутанные преступления, если нет улик и свидетелей? Уэнсли Кларксон. Предисловие. Найджел Макрери. Создатель безмолвного свидетеля. Как писатель, я, вероятно, более известен своими художественными произведениями, такими как сериалы для BBC Безмолвный свидетель и Новые уловки. Однако до того, как обратиться к этой профессии, я служил офицером полиции в Ноттингемшире, занимаясь расследованием преступлений любого рода, от убийства до краж со взломом. Как справедливо отмечает Вэнсли Кларксон в этой книге, Именно в реальных преступлениях и общении с людьми по работе я черпал вдохновение для создания множества вымышленных персонажей и историй. Вероятно, наиболее яркой фигурой из всех упомянутых в этой книге является патологоанатом Министерства внутренних дел профессор Хелен Уайтвелл. Она написала несколько книг по теме своей специальности том числе судебная медицина Мейсона для юристов. За свою долгую и блестящую карьеру Хелен работала на стороне как обвинения, так и защиты и стала одним из ведущих мировых экспертов по синдрому детского сотрясения. Примечание. Синдром детского сотрясения или синдром встряхнутого ребенка – это совокупность симптомов свидетельствующих о повреждениях головного мозга и сосудов головного мозга. Синдром возникает у детей при определенных видах травмы. Чаще всего это поступательно колебательные движения, которые возникают при тряске ребенка. Конец примечания. И все же, несмотря на выдающуюся научную подготовку, она безусловно не похожа на занудливых экспертов обычно ассоциирующихся с работой патолога анатома. Элегантная женщина во всех отношениях. Она наслаждается бранчами с шампанским, изысканной кулинарией и элитными винами. Еще у Хелен есть эксцентричная сторона, которая делает ее идеальным персонажем для любого произведения о судебной патологии. Даже я, конечно, никогда бы не смог выдумать Хелен. Однажды, еще до появления мобильных телефонов, она заблудилась по пути к месту убийства и позвонила в диспетчерскую. Дала сотрудникам номер, с которого звонила. и следователям пришлось послать машину и детектива, чтобы найти ее и доставить на место преступления. В другой раз, ранним утром, она прибыла на место убийства, где уже после работала пресса с телекамерами. Не доехав немного Она свернула на подъездную дорожку какого-то местного городка и открыла свою сумку, в которой, как я думал, должно находиться полным-полно инструментов представителя ее профессии: скальпель, всякие бутылочки различных размеров и назначений. Но, вместо того, чтобы достать что-то из этого, она вынула косметичку, расческу и духи со словами: Если вы думаете, что я собираюсь предстать перед прессой в 3 часа ночи без макияжа, вам следует подумать еще раз. И только когда Хелен тщательно осмотрела себя, мы пошли к месту происшествия. Перечисленные выходки несомненно изумительны, но больше всего я восхищаюсь благоухающим садом Хелен, где каждое растение подобрано по его особому аромату. Побывав в нём впервые, Я удивился, что она такой увлечённый садовник, и сказал ей об этом. Однако она ответила, что на самом деле всё не так. Ей не очень нравится заниматься садоводством. Дело оказалось вот в чём. Патологоанатомы славятся тем, что теряют обоняние. Проблема не в резком и часто отталкивающем запахе гниющих тел, а в химических веществах, используемых во время вскрытий которые могут повредить органы чувств. Хелен заявила, что как только перестанет чувствовать запахи своего сада, она уйдет на покой. Несколько лет спустя так и произошло. Персонажи новых уловок тоже были частично вдохновлены людьми, с которыми я встречался и часто работал во время службы в полиции. Многие из наиболее странных инцидентов и сюжетных линий Также основаны на событиях, с которыми я так или иначе связан. И все же и читателям, и авторам произведения о преступлениях понятно, что художественная литература лишь иллюстрирует и иногда освещает преступление, но не приближается к его истинному представлению, поскольку именно человеческие эмоции и мотивы личности, странные и непостижимые, продвигают расследование вперед. По мере того, как подозреваемые все лучше осознают свои права, работа детектива становится сложнее. Многие, особенно профессиональные преступники, откажутся сказать хоть слово, отделываясь такими фразами, как без комментариев. Стандартный ответ, рекомендованный адвокатами защиты. Показания очевидцев тоже часто подвергаются сомнению при перекрестном допросе. В результате судебно-медицинская экспертиза играет все более значимую роль в представлении важных доказательств вниманию присяжных или суда. Причём доказательств такого рода, которые все труднее опровергнуть или оспорить. Роль криминалистов и судебно-медицинских экспертов в рамках уголовного расследования в основном связана с опознанием, установлением давности смерти, а также направлена на собирание воедино разрозненных улик, оставленных на месте происшествия, чтобы сформировать целостную картину событий, и, что особенно важно, установить личности причастных и непричастных к ним людей. Антрополог Маргарет Мид, 1901-1978, сказала: "Всегда помните, что вы абсолютно уникальны. Как и все остальные. Именно на этой уникальности каждой личности основана судебно медицинская наука. Альфонс Бертильон, 1853-1914, французский ученый и криминолог, был пионером в использовании фотографии и основного метода составления фотороботов. но еще разработал метод опознания, основанный на уникальных чертах человека: длина носа, пальцев рук, ног и так далее. Он подсчитал, что если 11 черт человека совпадают с 11 чертами подозреваемого, то вероятность того, что он не окажется виновным, составит 4 миллиона к одному. После некоторых сомнений научное сообщество провозгласило Бертильона величайшим криминологом своего времени. Однако, после неудачной попытки найти преступника, похитившего Мону Лизу, и оставившего большой отпечаток ладони на стекле, покрывавшим картину, методы ученого хотя и не полностью отвергли, но в значительной степени дискредитировали. Несмотря на это, с тех пор наука о снятии отпечатков пальцев начала активно развиваться. Сегодня мы живем в эпоху анализа ДНК. Процесс опознания, который был отточен учеными сэром Алексом Джеффри и Питером Джиллом, Во время исследований в Лестерском университете этот метод впервые использовали для раскрытия убийств девочек-подростков Линды Манн и Дон Эшворт в Нарбора. Тогда анализ позволил не только обнаружить самого убийцу Колина Пичфорка, но и оправдать главного подозреваемого, которого впоследствии освободили. В настоящее время анализ ДНК используется для раскрытия тысяч преступлений, как недавних, так и исторических, поскольку технология продолжает совершенствоваться. Авторы художественной литературы и дальше будут использовать методы криминалистики, ведя увлеченных читателей по следу преступника, им редко приходится сталкиваться с повседневными реалиями сложного и часто затянувшегося расследования. Настоящие исследователи, как показано в этой книге, не обладают привилегиями героев художественной литературы. Они должны работать в рамках закона, бюджета и реальных возможностей судебной медицины. В вымышленных же историях деньги не являются проблемой, если наука не совсем справляется, всегда можно пренебречь законами природы. Во многих отношениях истинное преступление гораздо лучше иллюстрирует работу исследовательской группы и ее взаимодействие с криминалистикой. Именно это взаимодействие делает эту книгу одной из самых увлекательных на эту тему.